Глава двадцать пятая. Степан. «Ну-ка, сынок!» Дед Мишулам отбрасывает край пиджака и лезет во внутренний карман. «Возьми вот!» — протягивает мне прозрачный конверт, в котором находятся пятитысячные купюры. «Пусть у тебя полежит!» «Боюсь утерять такие «Почему не вручил ребятам, когда поздравлял?» «Не тороплюсь брать конверт, глядя на старика!» Мешу выглядит как ортодоксальный еврей, черный пиджак наброшен поверх белоснежной рубашки, непонятно к чему прикрепленная заколкой кипа на голове и заплетенная в косу седая борода. Старик круто завернул речь, когда вся возрастная часть нашей семьи торжественно желала молодоженам долго и счастливо. Его заслушались даже официанты, обслуживающие банкет, но, уверен, мало кто понял деда, Ведь его речь — это умудренная житейским опытом цитаты старого раввина. Из сей родни остались только мы с Ди. До кого пока не дошла очередь декламирования, подготовленной агентом речи. И, в принципе, после нас официальную часть торжества можно будет считать закрытой. Степа, дед хлопает меня по плечу. «Твой прадед — коренной еврей. Такие разве я отдам в руки неизвестно кому?» кивает на ведущую крутящуюся у новобрачных свои кровные деньги, чтобы потеряли, забыли или не туда уложили. "Ну что ты говоришь, мой мальчик?" усмехнувшись, согласно киваю. "А конверт почему прозрачный?" С превеликим удовольствием ожидаю дедовского остроумного ответа. "Такие на еврейскую свадьбу принято приходить с прозрачными конвертами." Известный факт шипящим свистом смеется сам над собой Мешу и вкладывает мне в ладонь деньги. Покачав головой, убираю в карман своего пиджака. «Ух ты ж!» — ухмыляется, качнув подбородком. Прослеживаю за направлением взгляда старика. На сцене в очередной музыкальный подарок для гостей танцовщицы вытворяют безумные па. Но меня они мало интересуют. Таким же Макаром мимо прошли и церемония заключения брака Софи и Богдана, и фотосет, где нас гоняли как стадо овец, и фуршет, и половина сегодняшнего вечера. Все потому, что мои глаза напрочь прилипли к Филатовой. Я будущий врач, но по части рефлексов, срабатывающих во мне, и сопутствующих симптомов, мой анамнез выглядит плачевно. Это нормально так растворяться в человеке? Если в детстве мое упоротое помешательство можно было скосить на возраст, то сейчас мне становится тошно и мерзко от самого себя. Но я ничего не могу с собой поделать. Ничего. Это необъяснимо. Ни себе, ни Саре, которой я дал слово. Мужское твердое слово. Я ей пообещал, но грош мне цена, если его не держу. Сегодня утром, после того, как я принял душ после пробежки, у нас состоялся разговор. Сара улыбалась и просила не выставлять ее дурой. Она не требовала от меня никаких объяснений. Она просто твою мать попросила не позорить ее перед моей семьей и придержать гормоны, пока мы здесь находились вдвоем. Я попытался убедить и себя, и ее в том, что между нами ничего не изменилось, но кому я вру? Сара никогда не выглядела слабоумной. Наоборот, когда мы познакомились, меня очаровало ее конструктивное и четкое понимание жизни. Я не спорю, что актер из меня никудышный. Играть равнодушие рядом с Филатовой мне не по зубам. Но какого твоего мать черта я решил, что этого не заметит моя девушка. Мы остановились на том, что обсудим мой кризис. Так Сара обозначила мой загон после свадьбы Софии. Это разумно, но я не справляюсь. Я залип на Филатовой с того момента, когда увидел ее дрожащую на церемонии. С ней такое часто бывало. Перед соревнованиями, в самые первые минуты перед выходом на спарринг или аттестовываясь на очередной пояс, я не пропускал ни одного ее боя. Это смешно, но как преданный щенок таскался по дворцам спорта, Чтобы поймать то единственное, что досталось только мне, только, блядь, мое личное. Ее взгляд, которым она бегала по лицам людей, чтобы найти меня. А когда находила, сука, я готов был лишиться почки за эту улыбку спортсменка, волевая, собранная, ни хрена, она человек. И какой бы выносливой и сильной, Филатова ни была, В первую очередь она девушка женщина. Там, стоя на виду сотни людей в платье вместо кимоно, я поймал это наше личное с треском проваливаясь туда, где она нуждалась в моей поддержке, а я до смерти готов был ее давать. Я не упускаю Юлю из виду ни на минуту. То и дело облизывая ее глазами, стройная, кукольная, какая-то нереальная. Словно фея, выбравшаяся из цветов. Она суетливо порхает рядом с Софи, постоянно поправляет ей платье, прическу, крутится юлой в этом цветастом платье. Ничего в нем нет вызывающего, искрометно-сексуального. Оно ниже колена, но его вырез. Эти спадающие бретельки раздражают, просто бесят и умоляют сорвать их с плеч. На ее губах, кроме мягкой улыбки, ничего. И это то, что мне охренеть как подходит, становясь не раз причиной моего незапланированного стендапа в трусах. Громко выдыхаю. «Хороша!» — протягивает дед. Отлипаю от Филатовой, переводя внимание на старика Мешу. Он лукаво посматривает на Юльку. «Начинается!» Я не настолько тупой осел, чтобы не суметь понять. Моя семья — это, блядь, сборище экстрасенсов. Все просекают, подмечают и видят. Мы знакомы с детства, дед. Сразу пресекаю, чтобы не разгонялся. Как бы друзья усмехаюсь. Так и я не против. Если это так называется, то дружите на здоровье, — оглаживает бороду. Но не забывай иметь при себе предохранитель. Или, как у вас, молодых, говорится, дождевик. Дед Мешу имел в виду презерватив. Я слегка подтупливаю. Смотрю на деда, пытаюсь догнать. Дед, мой мальчик...» Мешу кладет руку мне на плечо. «Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Она возможна, сынок, но быстро заканчивается». «Где-то на уровне выключателя света. А сейчас, кажется, твоей подружке нужна помощь». Старик разворачивает мой корпус в ту сторону, где передо мной открывается картина, от которой у меня срывает чеку. «Мы стартуем с дедом одновременно, но с разницей в том, что моя цель — стол молодоженов, а Мешу — пересекающая танцпол Сара». «Сара!» Яльда, шеле, тырый закен, эйфо, хэшерутим кан иврит. Сара, девочка моя, а покажи старику, где здесь находится туалет. Раскрывает руки, перехватывая девушку.